Я заколебался. Непонятно, что им нужно. Можно попробовать оторваться от них, выжив из мотора все, на что он способен. Но эти идиоты с восторгом погонятся за мной. А на подобные игры времени у меня нет. Секундного промедления, пока я пребывал в нерешительности, оказалось достаточно, чтобы головная машина обошла меня. Теперь я был полностью окружен. Сзади часто-часто замигал сигнал. Уступить дорогу. Я притормозил и, не торопясь, подъехал к обочине. Они тоже остановились, вылезли из машины и направились ко мне. Их было человек десять в одинаковых гоночных костюмах со свастикой на белом фоне. Я огляделся, у всех без исключения великолепные мощные кары, классические обращи гоночного племени. Подошедший к моей машине юнец, похоже, один из главарей, нетерпеливо постучал костяшками пальцев по боковому окну. Я опустил стекло. Он беззастенчиво проснул голову внутрь и в нос мне ударил сладковатый запах марихуаны. «До нас дошли слухи», — сквозь зубы процедил он, — «какие же, — припопытствовал я, — что кое-кто начал охоту. Мы бы не возражали. Каждый волен делать то, что ему вздумается, но есть одна загвоздка». Я посмотрел на его ввалившиеся щеки и почувствовал, как внутри под ложечкой растекается противный холодок. «Дело в том, что это наша добыча, мы тоже охотимся за ним». Он искалечил много наших товарищей. Некоторые погибли. И мы не собираемся уступать его чужому, ты понял? Вот оно, что подумал я. Информация просочилась. Кто-то на ферме не умеет держать язык за зубами. Все старания старого кайда были впустую. Я не имею к этому никакого отношения. Брось придуриваться, приметы твои нам известны. И потом не станешь же ты уверять, что просто решил покататься здесь на машине в такой час». Резким движением попытался поднять стекло, но он оказался проворней на какую-то долю секунды. Что-то холодное уперлось мне в горло. Охотничий нож. Не дури. Глуши моторы, вылезай. Я подчинился. Бывают моменты, когда выбирать не приходится, если тебе дорога жизнь. Криво усмехнувшись, юнец спрятал нож во внутренний карман и издевательски протянул уши звеньи. И в тот же момент затылок обожгло, в глаза ударила ослепительной вспышкой. Колени мои подкосились, и я рухнул на землю. Очнулся я от страшного холода. Сколько времени я пролежал здесь на дороге. Само собой, молотчиков уже и след простыл. Кое-как, доковыляв до машины, я упал на сиденье. Ключ так и торчал в замке зажигания. Я завел мотор, включил следящее устройство и увидел именно то, что я ожидал увидеть. Огонька на экране не было. Объект вышел из зоны приема сигналов. Что ж, они добились своего, я потерял то, за чем охотился. Затылок раскалывался от боли, сознание то и дело затуманивалось, но машина моя неслась вперед. Я должен был догнать их. Ведь когда Маки встретится с Сесукой, она передаст ему горючее. Кровь снова заструится в жилах убийцы, он сможет двигаться, но если чудовище опять выйдет на дорогу, то почти наверняка наткнется на гоночное племя. Этого нельзя допустить. Машина-убийца моя... Я тоже не собирался уступать ее кому бы то ни было. Да и довольно бессмысленного кровопролития. Гоночное племя неровня, сёсоке, я не раз имел возможность в этом убедиться. Конец был неизбежно один — гибель машин и людей. Любителю не тягаться с профессионалом. Я несся вдоль берега с Орюгавы к перевалу. Если не найду их там, поверну обратно, и у Хидаки выскочу на дорогу, ведущую к Юбаре. Именно тут, на дорогах, связывающих Хидаку и Бури, Сарати и Камикаву, и прячется машина-убийца. Близился час, когда ночная тьма всего чернее и гуще. За поворотами извилистый ведущей вверх дороги, в свете фар всплывало пустынное, первозданно чистое полотно. Даже патрульную машину не встретишь здесь, слишком глухой уголок. Я задумался. От чего же он все-таки сошел с ума? Гонщик-профессионал постоянно балансирует на грани между жизнью и смертью. В этом Сесуки должен был отдавать себе отчет. Потеряв телесную оболочку, он сам пожелал превратиться в машину. Воля его исполнилась. Он слился в единое целое с машиной, которую так любил. Но блаженство длилось недолго. Почему? Потому что, видимо, существование кибернетического организма в конечном счете лишено смысла. Живой человеческий разум, не в состоянии жить в холодных металлических недрах. Внезапно впереди сверкнули яркие огни. Дорога здесь делала плавный поворот, с левой стороны поднимались скалы, справа зияла бездонная пропасть. Неожиданно метров в двухстах от меня вспыхнул отраженный склоном горы свет фар. И тут же из-за поворота на невероятной скорости вылетела машина. Ее здорово занесло, но она мгновенно выровнялась. Когда я пришел в себя от изумления, не часто видишь такой высокий класс езды, она была уже далеко. Однако я успел разглядеть низкую осадку двухместного спортивного автомобиля и его цвет темно-зеленый. Он, ошибки быть не могло. Я узнал обводы машины убийцы. Они навсегда врезались мне в память. Я механически переключил передачу, резко нажал на тормоз, машина пошла юзом и остановилась. В эту секунду меня ослепило снова. Из-за поворота нарастал свет, послышался виск шин, и из-за скалы выскочило несколько машин. Точно свора охотничьих псов, гонящих лисицу. Псы учу или добычу. Они отыскали заклятого врага, и началась травля. Я не мог взять в толк, почему Сесаке убегал. Или перед тем, как покончить с ними, он решил немного поразвлечься? Пальцы мои сами потянулись к тумблеру на приборной доске. Масляная пушка — Она стреляла пластиковыми капсулами, каждая содержала около пяти литров масла. Капсулы выстреливались сжатым воздухом из отверстий рядом с решеткой радиатора. Попав в цель, снаряд разрывался, и масло заливало дорогу. Я уже убедился в действенности этого оружия. Старый Кайда был прагматиком, и, тратя деньги на столь опасные и противозаконные приспособления, исходил из того, что когда-нибудь оно обязательно пригодится. Я повернул тумблер. От выстрела машина содрогнулась. Огни переднего автомобиля словно заволокло дымкой. Дальнейшее выглядело неправдоподобно. Машина потеряла управление и завертелась на месте точно собака, пытающаяся поймать собственный хвост. Я от души пожелал, чтобы водитель оказался на высоте, ведь я вовсе не хотел, чтобы он угодил в пропасть. Пронзительный виск тормозов, скрежет железо. Три передние машины скользили, сцепившись вместе, пока не уткнулись в склон горы. Дальше я смотреть не стал. Резко развернувшись, я рванул вперед, как ракета со старта. Меня больше не занимала судьба гоночного племени. Я начал погоню. Повороты так и мелькали за окном. Дорога шла вниз. Заложив очередной вираж, я, наконец, увидел его впереди метрах в пятистах. Высвеченный из тьмы светом моих фар, темно-зеленый автомобиль начал сбрасывать скорость, явно подпуская меня поближе. Я повис у него на хвосте немного справа, Он вылетел на встречную полосу, прибавил газ, и мы понеслись, почти слившись друг с другом. Я бросил взгляд в боковое стекло. Зловещий силуэт спортивного автомобиля, точно распластавшийся на земле паук. Там, под приборным щитком, в блоке контроля, бьется живой разум сёсу Кайды, окруженный сложнейшей электроникой, но... Он не один. В кабине, в которой не может быть никого, я разглядел чей-то бледный профиль. Лицо повернулось ко мне, маки, сверхнули белые зубы, на ее лице застыло странное выражение блаженства, точно она была совершенно пьяна, и тут я понял.